заранее. Каждый знает, что крупные компании прогнили от коррупции, что их руководители нечистоплотные жадные скряги. Это не требует доказательств. Об этом достаточно намекнуть. Люди заранее уверены в том, что правительство состоит из ленивых, некомпетентных бюрократов, это тоже не нуждается в подтверждении. И уж, конечно, при производстве продукции заводчикам и в голову не приходит задуматься над вопросами безопасности. Из таких вот неоспоримых утверждений и складывается норовоучительная история. Молниеносно развертывающийся репортаж о том, что происходит сейчас, в данный момент. Однако сюжет должен был удовлетворять и иным требованиям. Во-первых, Дженнифер предстояло заинтересовать им Дика Шенка. Она должна была подать происходящее под таким углом, который привлек бы Дика, отвечал бы его видению мира. Это нелегко. Дик был намного утонченнее простых обывателей, и угодить ему было куда сложнее. В Ньюслайн Шенка называли «брюзгой», за ту бессердечную жестокость, с которой он отвергал предложенные сюжеты. Бывая в помещениях редакции, он напускал на себя снисходительный вид этакого добродушного старикана. Однако этому приходил конец, когда Шенк выслушивал предложение. В такие минуты он становился опасен, прекрасно образованный, настоящий интеллектуал, дик при желании мог очаровать кого угодно, но в глубине души он был груб и жесток. С возрастом он становился все более безжалостным. Он лелел и взращивал в себе эту черту, считая ее ключом к успеху. Дженнифер предстояла встреча с Диком. Она знала, что репортаж нужен ему позарез, но было ясно, что он сердит на Аль-Пачино и Марти, и его злость мгновенно обратиться против Дженнифер и сюжета, который она ему принесет. Чтобы избежать его гнева и получить добро на съемку репортажа, следовало действовать осмотрительно. Дженнифер должна была представить сюжет таким образом, чтобы дать выход злости и раздражению Дика Шенка и направить их в созидательное русло. Дженнифер взяла блокнот и принялась набрасывать черновик грядущей беседы. Здание администрации 13.04. Кейси вошла в лифт здания администрации. Ричман следом за ней. Не понимаю, сказал он. Отчего все так злы на Кинга? От того, что он лжет объяснила Кейси. Он прекрасно знает, что самолет не приближался к океану на расстоянии 150 метров. Инцидент произошел на высоте 12 километров. Машина опустилась от силы на сотню-другую метров. Что из того? Кинг старается привлечь внимание к происшествию, упрочить позиции своего клиента. Он знает, что делает. Еще бы. Нортон уже судился с ним. — Трижды. Ричмонд пожал плечами. — Если вы так уверены в себе, вчините ему иск. — Стоило бы, — отозвалась Кейси. — Но судебные тяжбы влетают в копеечку, а излишняя гласность нам ни к чему. Куда дешевле уладить дело миром и прибавить затраты на умиротворение Кинга к стоимости самолета? Авиакомпания переложит издержки на кошельки пассажиров. В конечном итоге каждый воздушный путешественник приплачивает за билет несколько долларов в виде скрытого налога. Налога на крючкотворство. Налога на Бредли Кингов. Вот так обстоят дела в реальном мире. Двери лифта раздвинулись, и они вышли в коридор четвертого этажа. Кейси торопливо зашагала к помещениям своего отдела. «Чем мы займемся теперь?» — спросил Ричман. «Одним важным делом, которое напрочь вылетело у меня из головы». Кейси покосилась на Ричмана. «И у тебя тоже». «Ньюслайн, 16.45». Дженнифер Мелоун шагала к кабинету «Дикая Шенка». По пути она миновала стену славы, плотно увешанную фотографиями, плакатами и дипломами. На фотоснимках были запечатлены мгновения близости с сильными мира сего. «Шенк скачет на лошади бок о бок с Рейганом», «Шенк на яхте с Кронкайтом», «Шенк» В Саутгемптоне играет в софтбол с Тичем, Шенк с Клинтоном, Шенк с Бенном Брэдли. В дальнем углу висела фотография, на которой смехотворно юный Шенк, держа на плече допотопную кинокамеру, а Рефлекс снимает в овальном зале Джона Кеннеди. Дик Шенк начинал свою карьеру в 60-х вольным стрелком из тех, что снимают все подряд. Это была золотая эпоха информационных программ. Они были независимы, получали щедрое финансирование, могли свободно комплектовать свой штат. Это была пора расцвета белых страниц CBS и репортажей NBC. В ту пору, когда Шенк был юнцом, странствующим по свету с кинокамерой в руках, ему принадлежал весь мир, и он занимался серьезным делом. С годами пришел успех, и горизонты Шенка сузились. Теперь его мир ограничивался загородным домом в Коннектикуте и каменным особняком в Нью-Йорке. Если он и отправлялся куда-нибудь еще, то только в лимузине. Но, невзирая на блестящее образование, богатство и известность, Шенк был недоволен своей судьбой. Ему казалось, что его недооценивают, не проявляют должного уважения к нему лично и к его достижениям. Любопытный юнец превратился в язвительного желчного мужчину. Страдая от недостатка внимания со стороны окружающих, Шенк платил им той же монетой, и его мироощущение становилось все более циничным. Именно поэтому, — думала Дженнифер, — он непременно ухватится за репортаж о Нортоне. Дженнифер вошла в приемную и остановилась у стола Мэриан. «Собираешься встретиться с Диком?» — спросила та. «Он у тебя?» Мэриан кивнула. «Хочешь, я пойду с тобой?» «Это необходимо?» — спросила Дженнифер, приподняв бровь. Ну, «Видишь ли, — объяснила Мэриан. Дик уже прикладывался к бутылке. Не беда, сказала Дженнифер. Как-нибудь справлюсь. Дик Шенк слушал ее, закрыв глаза и сцепив пальцы. Время от времени он чуть заметно кивал. Дженнифер изложила сюжет, подчеркнув отправные пункты происшествия в Майами, «Отказ ОАВЭП в выдаче сертификата, инцидент на борту самолета «Транспасифик», «Угроза срыва китайской сделки». Она упомянула о бывшем эксперте ФАВП, утверждавшем будто бы в конструкции n 22 множество просчетов и неисправленных недоработок, о журналисте, специализирующемся на авиатехнике, который заявлял, что компания плохо управляется» в цехах разгул наркомании и бандитизма, о непопулярном новом президенте, который старается повысить объемы продаж, типичный портрет некогда знаменитой фирмы, пришедшей в упадок. Дженнифер предлагала подать события в таком ключе. Внешне благополучное предприятие прогнило изнутри. Оставшись без крепкой хозяйской руки, компания годами выпускает некачественную продукцию. Осведомленные люди кричат об этом на всех перекрестках, но руководители Нортона словно воды в рот набрали. Служащие ФАВП вошли с ними в сговор и не дают делу ход. И все же правда выплыла наружу. Европейцы отказываются продлить сертификат. Китайцы вот-вот откажутся от сделки. Самолет продолжает губить пассажиров в точном соответствии с предсказаниями специалистов. Имеются потрясающие кадры, от начала и до конца запечатлявшие муки и страдания пассажиров, трое из которых расстались с жизнью. Под занавес... «Всем становится ясно, Н-22 — летающий гроб!» Дженнифер умолкла. Повисла долгая тишина. Потом Шенк поднял веки. «Недурно!» — сказал он. Дженнифер заулыбался. «Как реагирует компания?» Ленивым тоном осведомился Шенк. «Каменная стена? Самолет безопасен, критики лгут». «Чего и следовало ожидать». Шенк покачал головой. Непрошибаемое американское упрямство. Сам он ездил на БМВ, предпочитал швейцарские часы, французские вина, английскую обувь. Все, что производится в Штатах, куча дерьма, заявил он и откинулся на спинку кресла, как будто эта мысль потребовала от него невероятного напряжения сил. Потом его голос снова зазвучал протяжно, задумчиво, «Какими доказательствами мы располагаем?» «Их немного», — призналась Дженнифер. «Происшествие в Майами и на борту Транспасифик до сих пор находится в стадии расследования». «Когда можно ждать результатов?» «Через несколько недель». «Ага». Шенк медленно кивнул. «Мне нравится твой замысел». «Очень нравится». Мы дадим захватывающий репортаж и натянем нос 60 минутам. В прошлом месяце они рассказывали о дефектных деталях самолетов, а мы расскажем о самолете, который ненадежен от носа до хвоста. Летающий гроб. Великолепно. Напугаем всех до полусмерти. Я тоже так думаю. Отозвалась Дженфер. Теперь она улыбалась во весь рот. Шенк Заглотил приманку. А я буду рад дать пинка Хьюиту, добавил Дик. Дон Хьюит, легендарный продюсер 60 минут, всю жизнь сидел у него в печенках. Средства массовой информации упоминали о Хьюите намного чаще, чем о Шенке. И это больно ранило его гордость. Жалкие бездари, проворчал он. Помнишь их провальный репортаж? о гольфистах-профессионалах в период межсезонья. Дженнифер покачала головой. «Честно говоря, нет. Это было давно», — продолжал Дик. На мгновение его глаза затуманились, взирая в пространство, и Дженнифер поняла, что за обедом Шенк крепко выпил. Впрочем, не будем о них. Итак, на чем мы остановились? «У тебя есть парень из ФАЛП? Журналист?» Пленка из Майами, и, наконец, главный козырь запись, сделанная любительской камерой. Совершенно верно. Дженнифер кивнула. CNN станет крутить ее день и ночь напролёт», — сказал Шенк. Через неделю эта история навязнет у всех в зубах. Мы должны успеть к субботе. Обязательно, отозвалась Дженнифер. Даю тебе 20 минут эфира. — сказал Шенк. Он развернул кресло и бросил взгляд на разноцветные листки бумаги, хранившие сведения о ходе съемок того или иного сегмента и о месте пребывания того или иного телеведущего. И еще я даю тебе... Марти. В четверг у него интервью с Биллом Гейтсом в Сиэтле. «В пятницу мы перебросим его в Лос-Анджелес. Он будет в твоем распоряжении в 6-7 часов». «Хорошо». Шенк вновь повернулся к Дженнифер лицом. «Приступай к работе». «Хорошо», — повторила Дженнифер. «Спасибо, Дик. Ты уверена, что управишься в срок?» Дженнифер принялась собирать свои записи. «Я тебя не подведу». Выйдя в приемную, она услышала, как Шенк кричит ей вслед. И помнит, Дженнифер, никаких дефектных деталей. Мне не нужен репортаж о ржавых железках. Отдел гарантии качества компании Нортон. 14.21. Кейси вошла в контору ГК в сопровождении Ричмана. Норма уже вернулась с обеда и раскуривала очередную сигарету. Норма, заговорила Кейси. Тебе не попадалось на глаза видеокассета формата V8. Попадалось, ответила норма. Вчера вечером ты забыл ее на своем столе. Она выдвинула ящик, вынула оттуда кассету и повернулась к Ричману. Мардер дважды справлялся о тебе, велел перезвонить ему, как только ты появишься. Хорошо, сказал Ричман и зашагал по коридору к своему кабинету. Как только молодой человек скрылся за дверью, Норма произнесла. Эйлин говорит, что он много общается с Мардором. Может быть, Мардор пытается поладить с Нортонами? На кой черт ему это? Он и так женат на единственной дочери Чарли.